Возвращаясь домой, Сомс опять предпочел подземную железную дорогу. На Слоун Стрит туман стал еще гуще. Пассажиры выходили и входили на станцию, пробираясь ощупью сквозь неподвижную плотную мглу. Редко встречавшиеся в толпе женщины прижимали груди сумочки, закрывали рот носовыми платками. Экипажи, увенченные призрачными силуэтами Кэбменов,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 которые боятся брать кэбы в туманные дни и лезут под землю. Однако у входа на станцию, неподалеку от Сомса, виднелась чья-то фигура. Какой-нибудь пират или влюбленный. Один из тех, кто вызывает у каждого Форсайта мысль «Вот бедняга, плохо ему должно быть».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 низко надвинувшим шляпу, но покрасневшее от холода лицо, худое, измученное лицо, которого он то и дело касался рукой, чтобы смирить тревогу или снова набраться решимости и снова ждать. Но влюбленный, если это действительно был влюбленный, вероятно, привык ко взглядам полисменов, или же весь ушел в свои тревожные мысли, потому что эти взгляды, очевидно, не беспокоили его. Ему знакомы долгие часы ожидания, и тревога, и туман, и холод. Ему не в первый раз, лишь бы она пришла. Глупец. Туманы кончаются только весной. А кроме них есть еще снег и дождь и никуда от этого не спрячешься. Гнетущий страх, если заставляешь ее прийти, гнетущий страх, если просишь остаться дома. По делам ему надо уметь устраивать свои дела. Так думают почтенные форсайты. Однако случись этим гораздо более разумным гражданам прислушаться к сердцу влюбленного, который ждет свидания в тумане и холоде, они бы опять повторили, да, бедняга, плохо ему приходится.